как крепко засевший гнилой зуб. Но сказанного уже достаточно для того, чтобы вскрыть абсолютную лживость доводов, которыми прикрывался Сталин. Реабилитации 1956 57 годов отмечены тем же недостатком логики. Доброе имя военных жертв восстановлено. Казненным сталинцам Родзутаку, Чубарю, Постушеву, Эйхи, Кассиору и другим посмертно возвращены все почести. Тоже можно сказать о Янукидзе и Карахане, осужденным в 1937 году. Но ни один участник процессов Зиновьева и Пятакова еще не удостоился реабилитации. Что касается Бухаринского процесса, часть осужденных полностью реабилитирована. И Крамов, Хаджаев, Крестинский, Зеленский и Гринько сейчас в фаворе, а другие нет. Неувязки поистине фантастичны. Осенью 1962 года югославские источники сообщили, что вскоре будет реабилитирован Бухарин. Но этого не произошло, Хотя на Всесоюзном совещании по улучшению подготовки научно-педагогических кадров в исторических науках академик Поспелов сказал, студенты спрашивают, были ли шпионами иностранных государств Бухарин и другие, и что вы нам посоветуете прочесть, я могу заявить, что достаточно внимательно изучить документы 22-го съезда КПСС, чтобы сказать, что ни Бухарин, ни Рыков, конечно, шпионами и террористами не были». Это частичное оправдание важно в принципиальном смысле, но честное имя Бухарина и Рыкова до сих пор не восстановлено. В момент, когда пишутся эти строки, Зиновьев, Каменев, Пятаков, Смирнов, Сокольников — это не все, а лишь некоторые видные деятели партии, павшие жертвами показательных процессов, остаются нереабилитированными, не говоря уже а многих других, которые даже не фигурировали на публичных процессах. Преображенский, Смилга, Устинов, Шляпников, Медведев, Сапронов, Сосновский. Реабилитация при всей ее нелогичности и ограниченности проводится на разных уровнях. Максимумом до сих пор была отдельная статья, в конце которой говорилось, что данный человек пал жертвой клеветы в условиях культа личности. Минимум Это упоминание имени в нейтральном или доброжелательном контексте. Есть, правда, еще один показатель, который нельзя включить даже в категорию «минимум». Он состоит в том, как именно фамилия данного лица фигурирует в биографической справке, прилагаемой к трудам по истории страны и партии. Если человек уже вышел из немилости, то наряду с годом рождения и смерти дается год вступления в партию например, член партии с 1910 года. Если же человек еще не реабилитирован, то формулировка будет иной. В 1910 году состоял в партии. Руководствуясь этим критерием, можно определить, что «сердцов», например, уже в какой-то мере реабилитирован, а «преображенский» нет. Боязнь заглянуть в глаза прошлому естественно порождает недомовки и невнятицу. Причина этого ясна, ведь машина, заведенная Сталиным, продолжает работать и по сей день. Принцип однопартийного правления, полное господство партии во всех сферах жизни, сохранение ее монолитности, авторитарное руководство, сосредоточенное в руках кучки людей, все это остается неизменным. Все кадры нынешнего руководства выкованы сталинской старой машиной. Каналы, по которым они пришли к власти, были установлены при Сталине. Тогда же были выработаны и отшлифованы методы управления, действующие поныне. Критика сталинского террора, начавшаяся вперед хрущевской оттепели, носила общий характер. Была полна недомолвок и не приступала пределов дозволенного. Реабилитация проводилась тогда непоследовательно и наобум. Сейчас этот процесс более или менее прекратился, но, возможно, он возобновится на более поздней стадии. Можно, однако, сказать, что в настоящий момент политические преимущества, которые хотел получить Хрущев в ходе десталинизации, с точки зрения нового руководства, уже использованы.